Текст 6. «И был я в храме небесном, и видел отца и сына, в котором отец. И сказал сын отца, смотри на душу свою. И видел я душу, и видел я разноцветные ленты, которые окутывали душу с разных сторон. И видел я, как они быстро двигались, отходили на разное расстояние и исчезали» а вместо них возникал белый свет и рассеялся. Я видел, что душа – это живая структура, это мир, это человек, это то, что дал Отец, то, что Он создал и то, что я принял по воле своей, чтобы быть с Отцом, быть в мире и быть человеком. Я смотрел в душу и видел Отца, видел Сына Отца, видел мир, видел себя, видел всех людей и говорил Сыну, в котором Отец, «Ведь это я». Он отвечал мне, «Я знаю Отца, я знаю мир, я знаю себя, я знаю тебя и очень давно знаю, как и каждого человека, так как каждый человек свободен по воле Отца, как и Отец свободен по воле своей, так и мир, который создал Отец, свободен по воле Его и по принятию нами мира, созданного Отцом, в котором мы находимся и живем». «А как же Дух?» – спросил я. «Дух? Но это ведь ты. Ты, кто спросил, ты, кто познал, ты, кто увидел и ты, кто сделал действие». «И продолжаешь делать действия?» Я спросил у сына, в котором отец, «А как же сознание?» «Но ну, ты же записал, ты же передал, имея книгу в руках». И тут же сын, в котором отец спросил, «А что есть мир, если ты имеешь, как и каждый, свободу и выбор, душу, дух, сознание, физическое тело, как структуру мира? И где он мир, если мир в тебе? И почему мир велик?» И тут же ответил, «Потому что велик отец наш. Ты свободен, сказал сын, в котором отец. Свободен везде и навсегда». Я смотрел на отца и видел, что отец был доволен. Он смотрел, слушая наш разговор, и о чем-то думал. Я подошел к центру храма, подошел к книге, которая была бесконечно огромна и тяжела, и постарался поднять ее, и поднял, после чего аккуратно поставил на место. А также я видел, что текст книги не изменил свое месторасположение. Текст находился, как я видел, отдельно от книги. И как только текст проявился на листе книги, сразу происходило то, что было написано. Я подошел к сыну, в котором отец, и спросил, как же читать мне книгу отца? На что он ответил, отец уже все показал. Необходимо создать ту реальность сейчас, которую ты оселишь. И благодарил я отца и сына, в котором отец, за знания, которые они дают каждому человеку.